Глава 21. Я опередил существо лишь на мгновение. Быстрым движением выхватил из внутреннего кармана некогда серый коготь неизвестного мне монстра. Сейчас он горел ярко-красным цветом. И червяк замер. Он просто застыл в нескольких миллиметрах от моего лба, жалобно попискивая. Ровно до того момента, пока не появилась змейка, астральная питомица щелкнула зубами, раскусывая его напополам. Две половинки существа упали на пол, беспомощно барахтаясь на паркете. В окно заскочил Клим, выставляя сияющий посох. Игорь с мечом в руках появился следом. Под их подошвами захрустели осколки битого стекла. «Серега, ты в порядке?» – выкрикнул Игорь, а взглядом тут же осмотрел комнату, фокусируясь на двух половинках существа, которое только что чуть не убило меня. Он потянул руки к шевелящимся половинкам мелкого монстра. «Вот же тварь!» «Живая, что ли?» – пробормотал Игорь. «Лучше не прикасайся к ней. Отойди!» – напряженно сказал Клим, направляя на останки струмопосох. Вспышка и обе половины крохотного монстра мгновенно обуглились. «Как-то так», – пробормотал Клим, наступая на угольки ботинком. На паркете остались лишь два темных пятна. К этому моменту и остальные подоспели. Кузьма показался у окна, заглядывая в него. Рэмбо сел на подоконник, Акулыч с Алисой забежали в комнату, а следом за ними появились и всполошенные родители. «Сережа, что за шум?» – вскрикнула маман, тут же замечая разбитое окно. «Ох, как же это случилось!» «Вы чего тут натворили?» – спросил батя. «Бардак какой-то!» – вздохнула маман. «Сереж, ну что опять?» «Учебная тревога», — улыбнулся я. «Тренируем внезапный сбор на случай разлома или покушения». «Как стекло разбили, тренировщики!» Батя подошел к оконному проему, в который проникал прохладный воздух. «Надо же, чуть ли не с мясом выдрали раму!» «Кузя, что ли, ломился?» Папа Ваня покосился в сторону Звуколова. «Вынужденные меры, сэр!» — отрапортовал Кузьма, отдавая лапой честь. «Вы не могли бы тренироваться во дворе?» — покосился батя на меня. Так, э, боялись разбудить, все же косну готовятся. Нашел, что сказать Акулыч, тоже подыгрывая мне. Ну да, а здесь вы не шумели, строго ответила Маман. Все, хватит на сегодня тренировок всяких, расходимся. Сейчас вызову Аннушку, приберет здесь, сказал батя. Не утруждайтесь, Клим улыбнулся в бороду. Пара секунд делов. Он повел посохом, а затем отправил весь мусор через окно вместе со следами от струма. Теперь даже пылинки на полу не было. Неплохой клининг, оценила Маман. «Как же на сегодня закрыть дыру эту?» Почесал подбородок батя, еще раз оценивая повреждения. «А, это меньше секунды делов», – улыбнулся я, ставя водяной барьер. «Ну да, это выход», – одобрил папа Ваня. «Завтра вызову строителей. За полчаса справятся. И Серега, давай без этих боевых действий. Мы и так на взводе из этих новостей». «Как скажешь», – кивнул я. Когда родители ушли, я распустил питомцев. Остались лишь Акулыч с Алисой и Клим с Игорем. «Это и был тот самый струм», — сказал Клим. «Но ты его остановил. Питомцы стражи беспощадны и очень быстры». Я показал коготь, который вновь приобрел серый оттенок. «Вот эта штуковина мне помогла», — разнес я, наблюдая растерянность на лице хранителя. Игорь тоже не мог ничего ответить. «Коготь какого-то монстра, но я такой вижу впервые». Игорь всмотрелся в артефакт. «Иначе этот предмет и не назовешь. Если уж Клим с Игорем не могут мне о нем ничего рассказать, то этот коготь найден не в этом мире и не в астральных мирах. Удивительно, но я двига знала, что мне предлагает. Расскажет мне старушка или нет, с чего она решила, что мне может помочь эта запчасть монстра. Старуха со своими секретами, и, как всегда, я буду у нее долго допытываться, чей это коготь». Проще для начала обратиться к Иннокентию Палычу. Он как-то проговорился, что в свое время бывал на раскопках древних существ. Вдруг он узнает этот коготь. Я решил встретиться с умником завтра. Змейку поставил на охрану периметра, дракарис был на низком старте и ожидал в любой момент боевой тревоги. Акулыч встал на ночное дежурство, пообещав, что ни одна подозрительная туча не пролетит мимо. Алиса, как и все питомцы, может пока отдыхать. Лисица в облике девушки переоделась в пижаму, причем уже в ванной, стесняясь моего любопытного взгляда. Она социализировалась ускоренными темпами. Добравшись до своего дивана, Алиса растянулась на нем и мерно засыпела. Дай мне пора отдохнуть». Я закрыл глаза, сразу же проваливаясь в сон. Утром, после зарядки, пробежки и плотного завтрака, я отправился в гости к Иннокентию Палычу. Он был у себя на даче в Подмосковье, мерно вскапывал огород. «Иннокентий Палыч, с помощью манокультиватора быстрее будет?» – улыбнулся я, поздоровавшись с умником. «Ты ведь упражняешься по утрам?» – спросил мне Иннокентий Палыч и, получив утвердительный ответ, добавил. «Вот и я тоже. Это для меня зарядка». Умник воткнул лопату в рыхлую землю, стянул садовые перчатки, подходя ко мне. «У тебя ко мне какое-то очень-очень срочное дело», — напомнил он о моём сообщении. «Всё верно. Я увидел у вас стенд. Можем там присесть». Махнул я в сторону уютного уголка недалеко от дачного домика. Столик, две лавки, лист металла сверху, что-то вроде беседки. «Тогда жди меня там. Я чай организую», — улыбнулся умник. «Тульские пряники. Любишь?» «А кто их не любит?» — улыбнулся я. Иннокентий палочки кивнул и поспешил в дом. Через некоторое время мы сидели за столом, пили чай и пробовали пряники, которые или во рту, а начинка была ягодной и очень вкусной. «Возможно, это последние спокойные деньки», — вздохнул Иннокентий Палыч. «Еще ни одного разлома, но туч становится все больше. Возможно, это продлится до тех пор, пока несколько туч не соберется в одну». Выдвинул я одну из своих гипотез. «Вполне вероятно», — хмыкнул умник. «А может и нет. Никто точно не знает, что нас ожидает в ближайшем будущем». Слишком давно было точно такое же представление, и тогда наш мир оказался не готов к угрозе. Умник сделал очередной глоток из чашки и тревожно посмотрел на меня. «Ты хотел о чем-то со мной поговорить», — напомнил он. «Да», — кивнул я и выложил на стол большой коготь монстра. «Что вы можете сказать об этом предмете?» Иннокентий Палыч заметно побледнел, какое-то время смотрел на коготь, затем взял его в руки и провел по нему пальцами откуда это у тебя изумленно уставился он на меня одна знакомая бабушка вручила улыбнулся я в ответ эта бабушка работает в секретном исследовательском центре империи предположил ноентий слышал я об этом центре мало кто распространялся о нем но мельком я слышал в среде школьников насчет существования такого заведения да и в графе романыч как то заикнулся об этом когда мы были на байкале правда потом сразу перевел разговор в другое русло «Вряд ли она из этой среды», — ответил я, сдерживая улыбку. «Как-то не представлял я старушку в спецодежде, а уж тем более работающей в команде исследователей». «Тогда могу позавидовать силе этой твоей бабушки», — удивился Иннокентий Палыч. «Она не моя бабушка», — ответил я. «Скорее, отшельник, живет далеко от цивилизации». «Понятно. По всем признакам, это коготь древнего существа, верховного монстра». Умник продолжил рассматривать предмет. Вот, видишь, характерный рисунок сбоку, углубление. Я заметил то, что мне показала Накентий Палыч. Что-то вроде кровостока, как на охотничьих ножах, напоминающих своей формой наконечник стрелы. Меня слова умника знатно поразили. Я какое-то время осмысливал услышанное. Это Коготь Вардеса. Скорее утвердительно произнес я, чем задал вопрос, а затем описал, как Коготь вспыхнул, останавливая струма. «Вот это да!» — охнул Иннокентий Палыч. «Ты выжил после нападения питомца-стража!» Он какое-то время смотрел на меня удивленно и в то же время радостно. «Ты достиг таких высот, Сергей, что я даже предположить не мог», — сказал умник. «Я горжусь тобой». «Да, Вардас был могущественным монстром. Ему подчинялись все остальные чудовища, которые находились ниже его по рангу. Все без исключения». И этот коготь, насколько я понимаю, сохранил силу монстра. Теперь понятно, почему замер струм, — улыбнулся я. Но откуда вы знаете про секретный исследовательский центр? Про этот коготь? Иннокентий Палыч собирался с мыслями, он готов был поделиться со мной самым сокровенным. Еще и поэтому тянул время. Я один из тех самых искателей, — выдохнул Иннокентий Палыч. Один из искателей миссии «Другие миры». Эта новость ошарашила меня. «Вот это да! Иннокентий Палыч, иномирный искатель?» «Вы сейчас меня не разыгрываете, Иннокентий Палыч?» «Тихо спросил я. Разве я похож на шутника?» Печально ухмыльнулся умник. «Все было так давно, что я и сам начал забывать некоторые моменты. Но мир терра инкогнито под грифом «Планета монстров» — это я помню до мельчайших подробностей. Попав в этот мир при помощи портала, над которым работали несколько десятков лет лучшие артефакторы, я попал в пустыню где нашли много костей необычных существ там уже работали до нас другие группы давно работали в тот же день мы откопали три точно таких же когти когти вардаса в том числе фрагменты черепа ребра инноентий палвыч сильно волновался он сделал глоток чая прокашлялся и продолжил все что мы нашли отправили в исследовательский центр затем когда карьер был исследован мы отправились на обследование остального мира решили осмотреться. «А зачем эта программа была нужна?» – спросил я. «Международная экспедиция. Мы искали другие миры, чтобы человечество заселяло их. Очень амбициозный проект, который начался 300 лет назад, не меньше. Но мир оказался очень враждебным. Были опасные зоны, куда мы не совались. Но на нас напали. Почти вся группа погибла за одну секунду в едком пламени. Непонятно, откуда оно возникло». Кое-как ноги оттуда унес. Я и еще трое счастливчиков. После этого программу свернули, спросил я, чувствуя какое-то волнение внутри. «Да, после этого закрыли проект», — кивнул Иннокентий Палыч. «Мы подписали договор о неразглашении, и я отправился на покой. Начал преподавать». «Я испытывал чуйку. Что-то в этой истории мне не давало покоя. Будто прямо сейчас я могу зацепиться за какую-то ниточку, потянув за которую выйду к разгадке появления разломов». «Что-то еще произошло в том мире, верно?» Испытывающе посмотрела на умника, но на этот раз Иннокентий Палыч отвел взгляд. «Больше я тебе рассказать не могу, Сергей». Испуганно взглянул он на меня. «Это до сих пор секретная информация. За разглашение меня могут казнить запросто». «Ну что ж, раз так всё серьёзно, тогда поговорим о чём-нибудь другом», — ответил я. «Бери ещё пряник», — выдавил улыбку Иннокентий Павлович. «Правда вкусное?» «Не то слово», — согласился я с умником. Посидев ещё немного, я засобирался обратно домой, а вернувшись в поместье, крепко задумался, уединившись в своей комнате. Я полностью отстану от Финокентия Палыча. Не буду подвергать его опасности. Надо провести личное расследование и ни в коем случае не посвящать в это дело Орлова, который точно запретит соваться в секретные архивы. на только на них и надежда. Точнее, на секретный отдел архива Центрального управления магической безопасности, которым управляет мой старый заклятый враг Калядов. Хотя сейчас он мне уже не так страшен, как в те времена, когда я был мелким. Но и этот гад ничего знать не должен». Пробраться при помощи змейки не получится. Я прекрасно помнил, как астральную питомицу затянуло в ловушку. Забавно будет, когда змейку затащит в крохотный коробок вместе со мной. И я опять превращусь в маленького Серёжу, но теперь сжатого и совсем мёртвого. Ну уж нет, нахер такое приключение. Я решил обратиться к Едвиге. А что? Она мне намекала, что может проникнуть куда угодно. Вот пусть и выкручивается, делится своим магическим приёмом. Хотя старушка говорила, что есть какой-то нюанс. А вот что за нюанс, я узнаю. В любом случае смогу и помочь. Ведь на кону разгадка появления разломов. Я взял с собой Акулуча и Регину, любителей поплавать в озере. И Алиса тоже решила отправиться с нами. Когда змейка перенесла нас к избушке едвиги, старушка подходила к кипящему котлу, установленному перед избой. Она аккуратно сжала в пинцете рыжего таракана, который еле шевелился, будто был одурманен чем-то. Не дыша, старушка приближалась к котлу. «Привет!» – радостно крикнула Кулыч. Едвига дернулась от неожиданности и выронила пинцет с насекомым, которое вдруг ожило и моментально сигануло в траву. «Да что бы вас разорвало!» — закричала старуха. «Ловите его! Не дайте ему добраться до воды!» Змейка тут же устремилась на поиски. Акулыч рванул к озеру, Алиса обернулась лесой, исчезнув в том направлении, куда втопил таракашка. «Что ж вы за гости такие?» — ворчала по пути едвига. «Как не придете, так что-то случается. надо от вас защиту поставить». «Мы даже и не думали, что у тебя все так серьезно», — ухмыльнулся я. «У меня всегда все серьезно», — пробручала старушка. «А почему ему нельзя добираться до воды?» – поинтересовался я, параллельно посматривая зрением змейки, и она пока не обнаружила беглеца. «А тебе зачем знать? Ишь ты какой любопытный!» – прищурилась Эдвига. «Хочешь, чтобы бабушка тебе все секретики выдала?» «Просто интересно», – ответил я. «Только озеро рядом. Больше нет ручьев, рек». «Он к озеру бежит, точно тебе говорю», – ответила Эдвига. «Это ближайший водоем». И тут Змейка заметила этого таракана. В этот же момент среагировала и Ядвига. «Попался! Ваше счастье, что он в листвяной ловушке!» заспешила сторожка. «Быстрее! Мы должны успеть, пока этот паразит не выбрался!» Змейка контролировала пойманное насекомое. Когда мы с Ядвигой оказались на месте, я заметил лисицу и акулыча, которые вышли из зарослей. «Вот же гад!» выдохнул акулыч. «Я почти поймал его, но он очень шустрый!» «Помогайте теперь, быстрее, говорю!» – проворчала Эдвига, доставая пару мешочков. «Я пока приготовлю зелье, а вы контролируйте его!» Старуха дрожащими руками достала пузырёк, высыпала синий порошок, затем начала аккуратно высыпать красный. «А что это?» – спросила Кулач. «Усыпляющее зелье», – ответила Эдвига. «Не мешай и смотри, куда велено!» «Я мог бы закутать это насекомое в водяной пузырь, но это равносильно будет тому, что таракан доберется до воды. Даже если заморожу, это то же самое, по сути». Таракашка ерзал между сжавших его листьев, пытаясь выбраться. «Пока все под контролем», — пробормотал Акулыч. «Почти все», — резко ответила старуха. «Теперь взболтать». Она потрясла в руках флакончик, окрасившийся зеленым цветом. Затем открыла пробку и наклонилась над пойманным тараканом. «А ну иди сюда, негодник!» — пробормотала Ядвига. «Пора спать!» Старушка выплеснула содержимое пузырька на рыжее насекомое, но... Его уже на месте не было. Таракашка исчез под землей. «Ах ты ж! Сволочь окаянная!» — закричала, выпучив глаза Ядвига. «Выбрался все-таки! Ловите! Он к озеру побежал!» Акулыч с Алисой устроили на него самую настоящую охоту. Я со змейкой и Ядвигой, расплетающей зачарованную сеть, оказался у берега озера. А вот и таракашка. Без одного усика, слегка дымящегося, он прошмыгнулся туда, где двига еще не поставила сеть. Я попытался его поймать, но этот паразит вильнул немного в сторону, и мои ладони поймали воздух. Змейка бросилась на таракана, раскрывая зубатую пасть. Таракан прошмыгнул между ее длинных зубов и... Бульк тихо нырнул в озеро. «Ой, да что же вы натворили, ироды!» — закричала я двига, бросая сети и шустро убегая в сторону леса. «Это катастрофа!» Ну, а я услышал громкий всплеск воды у себя за спиной.